Глава 49. Гроза в тире. Эгвейн вернулась к столу. Она считала, что Элэйн, возможно, права, и она действительно зашла слишком далеко. Но заставить себя извиниться перед подругой девушка не могла, и они сидели втроем в молчании. Скоро возвратилась элгуин в сопровождении долговязого мужчины средних лет, Он был словно вырезан из хорошо выдержанной древесины. У дверей Джуэлин Сандар снял колодки и водрузил свою коническую соломенную шляпу на деревянный колок. На поясе его коричневой куртки висел мечелом, похожий на оружие Хурина, но с короткими зубцами по обеим сторонам длинного. Кроме того, вошедший был вооружен длинным в его рост шестом, Причем он оказался немногим толще большого пальца его руки. Шест был изготовлен из того же светлого ребристого дерева, из которого здесь, похоже, вытачивали свои погонщики быков. Коротко стриженные черные волосы мужчины слиплись от дождя, а быстрые темные глаза стремились осмотреть и запомнить каждую деталь комнаты и лица всех присутствующих. Игвейн могла держать пари, что Найниф он внимательно осмотрел по крайней мере дважды. По мнению Игвейн, Найниф делал вид, будто не замечает изучающих взглядов, но притворство ее было очевидно. Элгуин жестом пригласила своего провожатого к столу. Отогнув манжеты рукавов куртки, Джоэлин Сандар вежливо поклонился каждой из девушек и сел, поставив рядом свой посох. Он молчал, глядя, как седовласая женщина заваривает свежий чай и разливает его по чашкам. Молчал, и когда все принялись потягивать горячий напиток. «Матушка Гуенна рассказала мне, что у вас произошло», — негромко сказал он, поставив свою чашку на стол. «Рад помочь вам, если сумею, но благородные лорды вскоре могут послать меня исполнять свое новое поручение». «Джуэлин, с каких это пор ты торгуешься точно лавочник, желая получить за свой лен цену, которую платит за шелк?» Усмехнулась пожилая женщина. «Не говори, будто знаешь, когда благородные лорды призовут тебя для важного дела, пока они не пошлют за тобой». «Я вовсе не говорил, что знаю», — отвечал ей Сандар, улыбаясь. «Но в самом деле я видел ночью, как по крышам крались какие-то люди. Заметил краешком глаза». Прячутся они так же ловко, как морская игла в камышах. Но движение я приметил. О кражах еще не заявляли, но воры в стенах города уже появились. Уж поверьте мне. И попомните мои слова. Не пройдет и неделя, как меня призовут в Твердыню, потому как воровские шайки заберутся в дома купцов и даже в особняки и усадьбы лордов. Защитники Твердыни хорошо исполняют одно единственное дело – Охраняют наши улицы. Но если нужно выследить воров, тут уж не обойтись без таких людей, как я. А за мной пошлют в первую очередь. Я не набиваю себе цену, но чтобы я не сделал для этих красоток, я должен поскорее закончить с их поручением. По-моему, Джуэлин говорит правду, неохотно подтвердила Элгуин. Если ему захочется заработать ваш поцелуй, этот честный малый запросто заявит... «Будто луна зеленая, а вода белая, но во всем прочем он лжет гораздо меньше остальных мужчин. Я бы даже сказала, что Джуэлин – самый честный мужчина из всех родившихся в Мауле». Чтобы скрыть улыбку, Илэйн заслонила ладонью рот. Игвейн с трудом удавалось не расхохотаться. Одна Найниф сохраняла спокойствие, хотя явно сгорала от нетерпения. Когда Айлгойна умолкла, Сандар недовольно поморщился, но, видно, решил не обращать внимания на ее слова и лишь улыбнулся Найниф. «Признаюсь, меня мучает любопытство, и я хотел бы узнать об этих ворах побольше», — промолвил он. «Я слыхивал о воровских бандах и о женщинах-воровках, но никогда о целой шайке воровок. Кроме всего прочего, мне хочется оказать услуги матушке Гуейне». Он не сводил глаз на Найнифа. — А сколько вы запросите за свою работу? — спросила Найниф без обиняков. — За возврату краденых вещей, — сказал он, оживляясь, — я прошу десятую часть их стоимости. Когда же подряжаюсь кого-то найти, то за каждого найденного мною человека беру серебряную марку. Матушка Гуена сказала мне, что похищенный имеет цену только для вас, госпожа, поэтому предлагаю вам самой выбирать. Он вновь улыбнулся, блеснув белоснежными зубами. «Я бы и вовсе не брал с вас денег, но тогда на меня станут коситься товарищи по ремеслу. Поэтому плату я возьму, но весьма скромную. Не больше одной-двух медных монет». «Знаю я одного ловца воров», — заявил Элэйн Сандару, — «из Шайнара. Чрезвычайно почтенный человек. Кроме мечелому он вооруженный мечом». А вы почему меча не носите? Сандар от неожиданности изумился. Потом немного расстроился от того, что высказал удивление. Он то ли не понял намека Элэйн, то ли решил пропустить его мимо ушей. А вы не тайренцы? А про Шайнар я много чего наслушался, госпожа. Всякие истории про троллоков и про то, что там каждый мужчина отменный боец. По его улыбке было понятно, что подобные россказни он считает сказочками для детишек. «Все эти истории правдивы», — сказала Элэйн, — «или правдивы в достаточной мере. Я бывала в Шайнаре». Сандар моргнул пару раз, глядя на девушку, потом продолжил. «А я не лорд, не купец богатей и даже не солдат. Защитники тверды не станут особо докучать вниманием чужестранцам» которые носят меч. Разумеется, если те не собираются задержаться у нас надолго. Меня же за подобное упрячут в темницу под твердыней. Таков закон госпожа. Рука его как бы случайно огладила боевой посох. Со своей работенкой я и без меча неплохо справляюсь. Затем Сандар обратил свою улыбку вновь к Найниф. А теперь, быть может, вы мне опишете что именно у вас... Джуэль и насекся на полусловие ибо Найниф брякнула на край стола кошелек и отчитала тринадцать серебряных марок. И Иглин заметила, что Найниф выбирает монетки полегче, в основном тайренские, лишь одна оказалась андоррской. Подруги получили от Амерлин достаточно золота, но ничто не длится вечно. Перед тем, как затянуть шнурки, Найниф задумчиво заглянула в кошелек, потом уложила его, наконец, обратно в поясную сумку. «Вы должны найти тринадцать женщин, мастер Сандар. И когда вам это удастся, вы тотчас получите еще столько же серебра. Найти их. Вот и вся ваша работа. А как вернуть свои вещи, это наша забота», — промолвила она. «Я и за меньшую плату справлюсь с таким делом», — запротестовал Сандар. «И дополнительные награды не надо. Плату за свой труд я назначаю сам». И не опасайтесь, что меня могут подкупить, дать взятку. Нет. «Насчет его порядочности не сомневайтесь», — поддакнула Айлгуин. «Я же предупреждала вас, Джуэлин — честнейший человек. Ему нельзя верить лишь в одном, когда он станет клясться вам в любви». Сандар метнул на нее сердитый взгляд. «Деньги плачу вам я, мастер Сандар», — сказала Найнив с твердостью. «По покупку я тоже выбираю сама». Вы отыщите этих женщин и не более того. Дождавшись, пока Сандар неохотно кивнет, она продолжала. Они могут держаться вместе, могут разойтись. Первая родом из Тарабона. Ростом она чуть повыше меня. У нее темные глаза, а волосы светлые, почти медового цвета. Они заплетены по тарабонской моде во множество маленьких косичек. Однако ей нет никакого дела до того, что некоторым мужчинам она очень нравится. У нее злое, неулыбчивое лицо, вечно капризно надутые губы. Вторая, родом из Кондора. У нее длинные черные волосы, а над левым ухом седая прядь. Найниф не называл имен описываемых ею женщин, да Сандар ее об этом и не просил. Он знал, имя легко изменить. Но усмешка исчезла с его лица. Теперь речь шла о деле. Он внимательно выслушал все, что Найниф рассказала о каждой из 13 разыскиваемых женщин. И Эгвейн была уверена, приметы любой из них он теперь сможет повторить слово в слово. «Матушка Гуенна, быть может, уже говорила вам», – завершая рассказ, добавила Найниф. «Но я повторю. Эти женщины гораздо опаснее, чем может показаться на первый взгляд». «Мне известно, что более 12 человек уже погибли от их рук, но я не удивлюсь, если это лишь капля в море, пролитой ими крови». При этих словах Сандар и Айлгуин подняли головы. «Джуйлин, если они пронюхают, что вы ими интересуетесь, вас ждет гибель. Если же вы угодите им в лапы, они заставят вас сказать, где мы находимся, и тогда, скорее всего, вместе с нами умрет и матушка Гуенна». Тут седая женщина недоверчиво покачала головой. «Да поверьте же мне!» Нанифа палила их взором. «А не верите, так верните серебро. Я найду кого-то, у кого голова работает получше». «Когда я еще был молодым, — глухо сказал Сандар, — воровка, срезавшая у людей кошельки, вогнала мне нож под ребра. И все от того, что я не верил». Неужели эта милая красотка может орудовать ножом шустрей, чем мужчина? Больше я таких ошибок не делаю. С теми 13 я буду так осторожен, будто все они Айсседай или Черная Айя. При этих словах Эгвейн испуганно встрепенулась, и он печально улыбнулся ей, перекладывая деньги в свой кошелек и засовывая его под кушак. Испугать вас я не хотел. Айсседай в тире нет». «Чтобы найти нужных вам женщин, мне понадобится несколько дней. Если они держатся вместе, компанию из 13 женщин обнаружить легко. Если они разбежались по одной, задача потруднее. Но так или иначе, а найти я их найду. И не спугну. И вы обязательно узнаете, где они таятся». Сандар водрузил на голову свою соломенную шляпу, обулся в колодке и вышел через черный ход. Дверь закрылась за ним, и Лэнн тотчас же обратилась к Кайлгуин. «Хотелось бы верить, что Джуэлин не слишком самонадеян. Я слышала его заверения, но... Понял ли он, насколько опасны те тринадцать?» «Поглупеть он способен лишь из-за пары прелестных глазок да хорошенькой ножки», отвечала седовласая женщина. «Но от этого теряет голову любой мужчина. Сандар — лучший в тире ловец воров». Не тревожьтесь. Этих ваших приспешниц темного он отыщет в два счета. Сегодня ночью хлынет дождь. Найниф била дрожь, хотя в комнате было тепло. Чувствую, будет гроза. Элгуин лишь покачала головой в ответ и принялась разливать по мискам рыбный суп. После ужина сразу убрали со стола, и Элгуин с Найниф начали рассказывать друг другу о свойствах целебных трав и приемах лечения. Элвин вышивала на плечи своего плаща голубые белые цветы, чем она занималась последнее время. Потом она почитала томик очерков Вильяма из маничоса найденный ею на книжной полочке от Гуин. Элвин тоже пыталась читать, но не очерки, ни странствия Джейна, далеко ходившего, ни смешные рассказы о Лерии Элфин не могли увлечь ее внимание больше, чем на пару страниц. Сквозь ткань своего платья она ощущала каменный тирангриал на груди. Где они, эти тринадцать? Зачем им нужно попасть в сердце твердыни? Никто, кроме дракона, Ранда, не может коснуться Каландора. Так чего же они хотят добиться? Чего же? Чего? Когда за окном стемнело, Айлгуин показала путешественницам спальни на втором этаже. Но как только она удалилась в свою комнату, девушки собрались в спальне Игвейн, освещаемой единственной лампой. Игвейн уже почти разделась, на груди у нее висели на шнурке два кольца. Кольцо из полосатого камня казалось намного тяжелее золотого. Девушки собирались сделать то, чем занимались по ночам всякий раз с тех пор, как покинули Тарвалон, за исключением той ночи, когда они столкнулись с аильцами. «Разбудите меня через час», — проговорила Игвейн. Иллина нахмурилась. «Почему вдруг на этот раз так недолго?» «Тебя что-то тревожит, Игвейн?» — забеспокоилась Найниф. «Может быть, нельзя так часто пользоваться это кольцо?» «Если бы я не пускала его в дело, сидели бы мы до сих пор в Тарвалоне, скребли бы котлы и надеялись обнаружить черную сестру раньше, чем всех нас возьмет в оборот серый человек». — резко ответила подруги Эгвейн. «Ну, Элэйн права», — видит свет. «Я огрузаюсь в точно капризной, непослушной девчонка». Девушка глубоко вздохнула. «Видно, я и в самом деле стала какой-то издерганной, потому, быть может, что сейчас мы в двух шагах от сердца твердыни, совсем близко от Каландора, то есть на пороге ловушки». «Поосторожнее», — промолвила Элэйн. Иная нефтихо попросила подругу. «Пожалуйста, Игвейн, действуй осмотрительней». Она нервно подергивала свою косу. Игвейн расположилась на низкой кровати поудобнее, а девушки уселись на табуретах рядом с нею, справа и слева. По небу прокатились раскаты грома. Очень медленно Игвейн погрузилась в сон. Как и в первый раз, перед ее взором потянулась гряда холмов, пестрели цветы и порхали в лучах весеннего солнца бабочки. Налетал нежный ветерок и звучало пение птиц. На этот раз девушка была в зеленом шелковом платье с вышитыми на груди золотыми птицами и в зеленых бархатных туфлях. Тиран Греал был столь легким, что, казалось, мог бы выскользнуть из выреза ее платья, если бы его не удерживало на месте кольцо великого змея. Методом проб и ошибок Игвейн понемногу знакомилась с законами тела Ранриода. Даже этот незримый мир, мир снов, имел твердые законы, пусть порой и весьма странные. Однако девушка была уверена, она не знает и десятой их части. По сути, она знала лишь один способ попасть в нужное ей место. Закрыв глаза, Игвейн постаралась опустошить свой разум, как в те минуты, когда прикасалась к Саидару. Это далось ей непросто. Бутон Розы уже готов был обрести свою форму. Она по-прежнему ощущала истинный источник. Ее одолевало мучительное желание отдаться Саидар. Но ей нужно было наполнить пустоту иным. Она представила себе сердце твердыни, каким видела этот зал во снах. Затем довела до совершенства каждую деталь. Огромные колонны из полированного краснокамня, Стертые подошвами за века плиты пола, купол, раскинувшийся в вышине над головой, в воздухе перед ней неспешно вращался висящий рукоятью вниз кристальный меч, к которому нельзя прикоснуться. Когда картина перед ее взором стала столь реальной, что Игвейн показалось, стоит протянуть руку и можно притронуться к мечу, она открыла глаза и очутилась в сердце твердыни или в том сердце твердыни, которое существовало в тело ранриое. Вокруг игвин возвышались колонны, а в воздухе блистал каландор. Вокруг искрящегося меча, похожие на расплывчатые тени, сидели на полу скрестив ноги 13 женщин и смотрели на медленно вращающийся сверкающий каландор медоволосая леандрин обернулась посмотрела игвин в лицо своими огромными темными глазами и губы и похожие на бутон розы растянулись в улыбке не в силах вздохнуть игвин так резко села на кровати что чуть не упала что с тобой нетерпеливо спросила ее иэй что стряслось от чего ты так испугалась ты только закрыла глаза добавила на не вполголоса В первый раз ты вернулась из сна без нашей помощи. Впервые за все это время мы тебя не будили. Что-то случилось?» Она силой дернула себя за косу. «Как ты, Игвейн?» «Как мне удалось вернуться?» подумала Игвейн удивленно. «О, Свет, я не в силах припомнить, что я для этого сделала». Девушка понимала. Она лишь пыталась оттянуть момент, когда придется сказать правду. Развязав шнурок... Она положила на ладонь кольцо Великого Змея и кольцо побольше, перекрученное кольцо Терангриал. «Они ждут нас», — промолвила наконец Игвейн. «Кто они?» — говорить не было нужно. «И, по-моему, им известно, мы в тире». Над городом уже разразилась гроза. Попал обе над головой, барабанил дождь. Пристально глядя на доску с фишками-камнями, что лежало на столе между ним и Томом, Мэтт никак не мог сосредоточиться на игре, несмотря на то, что на кону стояла серебряная андорфская марка. Громыхнул гром, и в маленькие оконца ударили отблески молний. Капитанскую каюту Быстрого освещали четыре лампы. Хотя эта проклятая суденушка и ухоженная точно птица, «Тащится но еле-еле», — подумал мэт Судно чуть качнулось, дернулось. Ход его изменился. Не вогнать бы ему нас на растреклятую мель или в мерзкий ил. Если он не выжмет из этой лохани с жиром самой большой скорости, на которую она способна, я все золото ему в глотку затолкаю. Отчаянно зевая, ибо со дня бегства из Кеймлина ему ни разу не удавалось выспаться, Он поставил белый камень на пересечении двух линий. Мэтт намеревался в три хода захватить почти пятую часть черных камней Тома. — А из тебя, парень, вышел бы неплохой игрок! — промолвил менестрель, вынимая изо рта трубку и выкладывая очередной камень. — Только привыкай относиться к игре серьезно! Дым его табака отдавал листвой и орехами. Мэтт взял из кучи у своего локтя еще один камень, моргнул и оставил его лежать на месте. В три хода камни Тома окружать треть камней Мэтта. Юноша не заметил этого раньше и теперь не видел никакого выхода. «Ты когда-нибудь проигрываешь?» — спросил он Тома. «Хотя бы одну игру кому-нибудь проиграл?» Том вынул изо рта трубку, погладил согнутым пальцем усы. Давненько такого не бывало. А вот Маргейс у меня обычно половину партии выигрывала. Говорят, хорошие военачальники и те, кто искусен в великой игре, в камне сражаются очень хорошо. Вот Маргейс как раз такая. И у меня нет сомнений, в битве она тоже была бы генералом, не из последних. «Может, лучше еще разок сыграем в кости?» — предложил мэт На игру в камни надо слишком много времени. Возможность выиграть нравится мне больше, чем выбрасывать девятку или десятку, сухо отвечал седоволосый министрель. Когда дверь открылась, впуская в каюту капитана Дерна, Мэтт вскочил с места. Добрый мореплаватель с квадратной челюстью сдернул с плеча плащ, стряхнул с него капли дождя, забормотал себе под нос проклятия. Пусть свет иссушит мои кости, если я знаю, почему разрешил вам нанять быстрого. Вам, который, вот проклятие, требует гнать и гнать его в ночь темнее некуда, под хлещущей струи яростного дождя. Еще быстрее, побери всех прах, вечно одно, быстрее быстрее. В такой круговерте, да на таком ходу, мы уже тысячи раз могли влететь на мель. «Ну, вы хотели золота?» — резко ответил мэт «Вы сами нам сказали, Дерн, что эта груда старых досок способна мчаться стремительно. Когда мы прибудем в тир?» Капитан натянутый улыбнулся. «Как раз сейчас мы швартуемся у причала в тира. И чтоб мне сгореть, как проклятому фермеру, коли у меня еще когда уговорят хоть что-нибудь в этой спешке вести». «А теперь гоните остаток золота, что вы мне обещали!» Подойдя к маленькому оконцу, Мэт выглянул наружу. В режущих глаза осветых молний он разглядел мокро-блестящий каменный причал. Мэт выудил из кармана второй кошелек с золотом и бросил его дерну. «Давно пора!» — пробурчал он. «Кто слышал о речнике, который не играет в кости? Да не спошлет свет, чтобы я не слишком опоздал!» Мэтт собрал свою одежду и одеяло в кожаную сумку, повесил ее на плечо, а сверток с фейерверками, застягивающий его шнур, на другое. Затем он накинул на себя плащ, который укрыл все его вещи, а спереди оставил прореху. Лишь бы фейерверки оказались сухими, а сам Мэтт промокнуть не боялся. Он-то обсохнет и будет как новенький, а вот фейерверки влаги не выносит уже проверено. В ведре с водой. Видно, прав был, по Ранда. А Мэтт всегда думал, совет деревни не запускает фейерверки в дождь просто потому, что ясным вечером зрелище должно быть куда более впечатляющим. — А не хочешь ли ты продать все это имущество? — спросил его Том, набрасывая на плечи свой многоцветный и многолоскутный плащ. Под ним нашли убежище и арфа в кожаном футляре и флейта. А вот узел с одеждой и одеялами свисал с плеча Министреля неприкрытой. — Нет, Том, не продам, покуда не узнаю, как они действуют. Да ты сам подумай, какая будет потеха, когда я запущу их все разом. Министрель вздохнул. — Ни в коем случае все разом, парень. И не смей за ужином бросать их в камин. Знал бы я, как ты удумаешь с ними обходиться, ни за что бы не допустил тебе такого подарка. «Повезло тебе, парень, что капитан не вышвырнул нас с судна два дня назад!» «Не сделал бы он этого!» — Мэдзе засмеялся «Сначала ему надо было получить второй кошелек. Верно говорю, Дерн?» Дерн подбросил кошелек на ладони. «Раньше я не спрашивал, но золото ты мне отдал и обратно его не получишь!» «Чего ради ты устроил такую гонку? Будь оно проклято! Ну зачем мы так спешили?» «Да я просто поспорил!» мэт зевнул, подхватил свой посох, собираясь уходить. «Просто пари!» «Пари!» Дерн уставился на тяжелый кошелек. Второй такой же был заперт у него в денежном сундучке. «Должно быть, на кону стоит целое королевство!» «Не, гораздо больше!» Ответил мэт «Дождь христалл по палубе, как из ведра. Даже сходней не было видно!» найти их мэту помогала вспыхнувшая над городом молния шумливнее заглушал мысли мэта но от самого берега наверх вела освещенная фонарями улица на ней наверняка отыщтся гостиница ни капитан ни матросы не вышли под дождь проводить пассажиров в полном одиночестве том и мэт прошествовали до причала когда сапоги его увязли в грязи мэт принялся ругаться Но делать было нечего. Он вынужден был на каждом шагу бороться с раскисшей землей, чавкая в жиже сапогами и помогая себе посохом. В воздухе пахло дождем и рыбой. «Сначала гостиницу найдем!» — прокричал мэт Тому. «А потом я смотрю город». «В такую-то погоду!» — крикнул в ответ Том. Дождь стекал по его лицу, но гораздо больше его беспокоили арфа и флейта. «Думаю, комар покинул Кэмлин раньше нас», — сказал мэт «Если у него была хорошая лошадь, а не такие приманки для ворон, как у нас с тобой, то он опередил нас и на день раньше отплыл из-за рингила вниз по реке. Не знаю, помог ли нам этот болван Дерн хоть немного наверстать время». «Мы оказались здесь очень скоро», — проговорил Том. «Быстрый, заслуживает своего названия». «Какой бы дождь не поливал, Том, я должен найти комара раньше, чем он разыщет Игвейн на Ниф и Элэйн». «Не дергайся, парень, несколько часов никакой роли не играют». «В таком городе, как Тир, гостиниц, думаю, не меньше сотни. Да еще сотни постоялых дворов за стенами, причем некоторые невзрачные домишки с дюжиной комнат. Они так скромны с виду, что с первого взгляда и не заметишь» министерь надвинул поглубже капюшон плаща, продолжая ворчать себе под нос. Чтобы обыскать все гостиницы, понадобится несколько недель. Ну и комар потратит не меньше времени. Так что эту-то ночь мы с тобой можем провести под крышей, а не мокнуть под дождем. Можешь поставить любую из оставшихся у тебя монет, что комар под дождем рыскать не станет. мэт покачал головой рохотная гостиница с дюжиной комнат. Пока он не покинул Эммондов Лук, самым большим зданием, которое он видел, была гостиница у Винного ручья. Он вспомнил, что у брана Алвира постояльцам сдавали не больше дюжины комнат. И Гвинь со своими сестрами и родителями жила в другой половине второго этажа. «Чтоб мне сгореть, иногда мне кажется, что лучше бы никто из нас не покидал Эммондов Лук». Но Ранду пришлось отбыть из родных краев, и если бы игвин не отправилась в Тарвалон, она, скорее всего, погибла бы. А теперь, именно из-за того, что игвин туда отправилась, ей грозит гибель. Мэтт понимал, что вряд ли теперь осядет где-то в деревне или на ферме, ведь ни коровы, ни овцы в кости играть не умеют. А вот у Перина, пожалуй, был шанс возвратиться домой. «Поспеши к родному дому, Перин». — подумалось ему. — Возвращайся, пока не поздно. мэт расправил плечи. — Дурак ты, мэт С какой стати перину возвращаться? Мысль об уютной кровати прокралась в мысли Мэтта. — Нет, не сейчас. Потом. Три огненных зигзага, прорезав небо, бросили ослепительный отблеск на маленький домик со связками трав в окнах и на запертую лавку. Судя по всему, горшечную — На ее вывеске красовались горшки, тарелки и миски. Зевнув, Мэтт поежился, сгорбился под дождем и постарался быстрее передвигать ноги. — В этой части города искать девушек, думаю, не стоит! — крикнул он Тому. — Грызище тут непролазное, да еще рыбы несет отовсюду. Не могу себе представить, чтобы Найниев, Элейн и Игвейн поселились где-то тут. Женщины, Том, любят, когда все чисто и опрятно. «Да еще и приятно пахнет». «Может быть», — пробурчал Том и закашлялся. «Но ты бы, удался, узнав, как умеют себя ограничивать женщины. Хотя, может, ты и прав». «Пойдем, Том», — Мэтт прикрыл плащом фейерверки и ускорил шаг. «Сегодня же вечером я обязан найти либо комара, либо девушек». То и дело покашливая, Том хромал за ним. Они миновали широкие городские ворота, где не было видно стражи. Не желала она мокнуть, пряталась от дождя. Мэтт с облегчением почувствовал под ногами камни мостовой. На этой улице в 50 шагах от путников стояла гостиница. Окна общего зала ярко светились в ночи, из них доносилась музыка. Последние пятьдесят шагов под нещадным дождем даже том, как не мешала хромота, одолел довольно резво. Хозяин белого полумесяца был облачен в долгополый синий кафтан, который в плечах и ниже талии был подогнан по фигуре, выгодно отличая его от остальных, сидевших вокруг столов на стульях с низкими спинками. Однако Мэтт отметил про себя. В мешковатые штаны владельца гостиницы, завязанные на лодыжках над низкими туфлями, можно засунуть двух человек средней упитанности, по одному в каждую штанину. Служанки были наряжены в темные глухие платья с короткими белыми передниками. Между двух каменных очагов сидел играющий колотушками на цимбалах парень. Осмотрев его весьма критически, Том покачал головой. Округлого хозяина звали Каван Лопар. Он с радостью предоставил путникам комнату. Правда, с недовольством покосился на их грязные сапоги. Но серебро из кармана Мэтта Золото не укончалось, и лоскутно министрели в плащ Тома заставили Лопара снисходительнее отнестись к друзьям. И хмурые морщины на его лбу разгладились. Когда же Том объявил, что готов за небольшую плату устраивать представление, подбородки Лопара заколыхались от удовольствия. Но ни о мужчине с белой прядью в бороде, ни о женщинах, обрисованных Мэттом, он ничего не ведал. В предложенную ему комнату Мэтт заглянул лишь на миг, убедиться, что там его ждет кровать, улечься на которую он пока себе запрещал, и оставить все, кроме плаща и посоха, потому что юноша проглотил щедро сдобренные специями рыбное варево и заторопился под дождь. К его удивлению, Том пошел следом за ним. «Мне казалось, Том, ты хотел остаться там, где сухо». Министрель любовно похлопал по футляру с флейтой, который по-прежнему висел у него под плащом. Остальные вещи он оставил в своей комнате. «Люди любят поговорить с министрелем, парень», — сказал он. «А я могу узнать от них что-то такое, чего не узнаешь ты. Я хочу помочь этим девушкам не меньше тебя». В сотни шагов дальше по иссеченной дождем улице Стояла еще одна гостиница. Через 200 шагов от нее другая. За ней третья. В них друзья задерживались ненадолго, пока Том, артистически взмахнув плащом, рассказывал какую-нибудь историю, а потом позволял кому-то из постояльцев налить ему бокал вина. мэт тем временем расспрашивал о высоком человеке с белой прядью, в коротко остриженной черной бороде и о трех женщинах. Между делом он выиграл в кости несколько монет. Но ни он, ни Том так ничего и не выведали. К радости мэта в каждой из гостиниц Министрель делал всего по нескольку глотков вина. Хотя во время плавания Том от выпивки воздерживался, Мэт не был уверен, что в тире Министрель не окунется с головой в винный дурман. Но вот спутники посетили уже две дюжины гостиниц, и веки у мэта налились свинцом. Дождь лил уже не так щедро, но конца ему видно не было. Ветер между тем крепчал. Предрассветное небо стало темно-сером. серым парень!» — пробормотал Том. «Если мы не вернемся в белый полумесяц, я улягусь прямо здесь, под дождем». Он остановился и закашлялся. «Ты заметил, мы уже три гостиницы пропустили». Видит Свет. «Я так устал, что у меня сил нет думать. Если у тебя есть план, куда идти, поделись им со мной». Мэтт проводил замутнённым взглядом высокого мужчину в плаще, который свернул за угол. Свет. «Я тоже устал. Ран где-то в пяти сотнях лик отсюда. Корчит из себя проклятого дракона». «Эээ, что ты сказал? Три гостиницы?» Они как раз стояли перед одной из них. На вывеске, скрипевшей на ветру, значилась «Золотая чаша». Изображение под словами мало походило на чашу с игральными костями. Но Мэтт решил попытать тут счастье. «Давай зайдем, Том. Ежели никого не найдем, вернемся и ляжем спать». Кровать сейчас соблазняла его гораздо больше, чем игра в кости на сотню золотых марок. Но Мэтт заставил себя войти в гостиницу. Ступив два шага, мэт увидел его. Внушительный мужчина был одет в зеленую куртку с голубыми полосками на рукавах, с буфами. Но мэт не обознался, перед ним действительно был комар. Белая полоска над подбородком, коротко подстриженная черная борода. Он расположился за столом в дальнем углу, откинувшись на необычно низкую спинку стула. Гремел кожаным стаканчиком с игральными костями и улыбался сидящему напротив него мужчине. На том были длинная куртка и мешковатые штаны, и ему было явно не до смеха. Он смотрел на лежавшие перед ним монеты так, точно хотел вернуть их обратно. Второй стаканчик с костями стоял возле локтя комара. Комар перевернул стаканчик вверх дном и начал смеяться раньше, чем кости перестали вертеться. «Кто следующий?» зычно крикнул он, сгребая к себе выигранную ставку. Перед ним уже возвышалась внушительная гора серебра. Собрав кости в стаканчик, он потряс ими. «Кто-нибудь хочет испытать удачу?» Похоже, никто больше не отваживался бросить ему вызов. А он продолжал трясти стаканчик и хохотать. Владельцы тирских гостиниц... Белых передников не носили, но узнать хозяина золотой чаши можно было запросто, по кафтану темно-синего цвета, который отличал всех хозяев гостиницы, с которыми беседовал сегодня мэт Этот тоже был пузат, но и в половину не сравнялся бы в обхвате с лопаром, да и подбородков у него было куда меньше. Он сидел за столом один яростно надраивал оловянную кружку. Изредка, когда игрок не замечал, бросая злой и быстрый взгляд на Камара. Другие тоже подсматривали на Бородача из-под нахмуренных брофей. И тоже так, чтобы тот не заметил. У Мэтта появилось огромное желание подбежать к Камару, шарахнуть его по башке посохом и потребовать ответа, где Игвейн и ее подруги. Но он подавил свой горячий порыв. Что-то здесь было не так. Комар, единственный из встреченных им в городе мужчин, носил меч. Но во взглядах сидевших в зале мужчин отражалось нечто иное, чем страх перед вооруженным воином. Даже служанка, которая принесла ему очередной кубок вина, в благодарность за что он ее ущипнул, лишь нервно рассмеялась. «Надо обмозговать все хорошенько, устало», — подумал мэт «Половина всех неприятностей, в которые я влипаю, происходит от бездумья». «Надо помозговать!» Но от усталости в голову будто шерсти набили, и мысли увязали в ней. Он знаком подозвал Тома, и, подойдя, они вдвоем подсели к столу подозрительно смотревшего на них хозяина гостиницы. «Кто этот человек с сединой в бороде?» – спросил мэт. «А вы, парни, не здешние, наверное?» – сказал хозяин. «Вот и он тоже чужестранец. До сегодняшнего вечера я никогда его не видел» но уже понял, что он собой представляет. «Один из тех чужаков, что являются к нам и делают себе состояние на торговле. Купец, но достаточно богатый, чтобы носить меч. Но и это не дает ему права вести себя с нами таким неподобающим образом». «Если раньше вы его не видели, почему решили, что перед вами купец?» — спросил мэт «Взгляни на его одежду, на меч». Хозяин посмотрел на Мэта, как на полного идиота. Он не здешний, а значит, не может быть ни лордом, ни солдатом, только богатым купцом. Он покачал головой, удивляясь тупости чужестранцев. Приезжают сюда, смотрят на нас сверху вниз, суют нос не в свое дело, забавляются с нашими девушками прямо у нас на глазах. Но мы-то его не звали. Поехал бы я в Мауле так и не стал бы обдирать тамошнего рыбака до последнего грошика. А если бы приехал в товар, не стал бы выигрывать в кости у фермеров урожай, что они привезли продавать. Он тер кружку все яростнее. Однако и удача же этого человека. Может быть, так он и сколотил свое богатство. Все благодаря везению. — И что же, он всё время выигрывает? — Мэтт зевнул но уже подумывал, не сразится ли с удачливым игроком. «Иногда проигрывает», — пробормотал хозяин гостиницы, «если ставка всего несколько серебряных пений. Но когда ставка возрастает до серебряной марки... Сегодня я дюжину раз или больше видел, как он выигрывал в короны. Три короны выбрасывает и две розы, а в верхушку раза в два больше, по три шестерки с двумя пятерками». При игре в тройку чуть ли не каждый раз выбрасывал шестерки, а при игре в компас всякий бросок приносит ему три шестерки и пятерку. Если уж он такой везучий, то я бы сказал, да, сияет его свет, все чудесно. Но пусть бы он свою удачу не с нами пытал, а с купчинами, как и пристало. Дивдаюсь, как может простой смертный быть таким везучим? Кости у него утяжеленные, — оповестил хозяина Том и зашелся в кашле. Желая выиграть наверняка, он использует кости, падающие всегда одной стороной. При этом он достаточно умен, чтобы самую крупную комбинацию не выбрасывать. Люди всегда готовы заподозрить неладное, если всякий раз будет выпадать король. Приподняв бровь, Том взглянул на Мэтта. Ему достаточно такого броска, который невозможно побить, но кости у него всегда выпадают одинаково, теми же самыми гранями. С этим он ничего сделать не может. «Что-то подобное я уж слышал», — неохотно проговорил хозяин гостиницы. «Говорят, такие штуки проделывают иллианцы. Те именно такими костями и играют». Он покачал головой. Но ведь оба игрока используют одни и те же кости и игральный стаканчик. Значит, такого быть не может. «Принеси два игральных стаканчика», — сказал Том. «И два набора костей с коронами или с очками, неважно. Главное, чтобы они были одинаковыми». Хозяин нахмурился, но отошел, предусмотрительно прихватив с собой оловянную кружку. И вскоре принес два кожаных стаканчика. Том вытряхнул на стол перед мэтом пять костяных кубиков. Наборы костей, известные мэту всегда, неважно с точечками, очками или символами, были деревянными либо костяными. На этих были точечки. Взяв кубики в руку, мэт хмуро взглянул на Тома. «По-твоему, я должен что-то заметить?» Том высыпал кости из другого стаканчика себе на ладонь, затем пересыпал их обратно так быстро, что едва это можно было заметить. Потом резким движением опрокинул стаканчик на стол, не дав костям выкатиться, и продолжал придерживать стаканчик рукой. — На каждую кость, парень, поставь метку. Небольшую, но обязательно такую, чтобы ты ее узнал. Мэтт и хозяин гостиницы обменялись недоуменными взглядами. Затем оба посмотрели на перевернутый стаканчик под ладонью Тома. Мэт понял. Том собирается показать какой-то трюк, ведь министрели всегда совершают невозможное. Огонь глотают или достают из воздуха шелковые платки. Но юноша не понимал, как Тому удастся проделать что-нибудь незаметно, когда за ним так внимательно наблюдают. Вытащив поясной нож, Мэт по каждой кости провел короткую царапину поперек кружка из шести черных точек. «Готово!» Он высыпал кости на стол. «А теперь, Том, покажи нам свой фокус!» Том протянул руку, взял кости и снова положил их на стол, на расстоянии фута от себя. «А теперь, парень, поищи-ка на костях свои метки!» Мэтт нахмурился. Рука Тома все еще покоилась на перевернутом вверх дном кожаном стаканчике. Министрель ее не сдвигал, а кости Мэтта ни секунды не находились с нею рядом. Он взял в руку кости и вздрогнул. Ни на одной из них царапин не было. У хозяина гостиницы пресеклось дыхание. Том раскрыл ладонь, на ней лежало пять костей. Вот на этих твои метки. Так же поступает и комар. Трюк детский, до да нельзя простой. Но я и не предполагал, что у него настолько ловкие пальцы. «У меня, пожалуй, отшибло охоту играть с тобою в кости», — промолвил Мэтт задумчиво. Хозяин гостиницы взирал на кости, явно не зная, что делать. «Кликните стражу, или как это у вас называют?» — сказал ему Мэтт. «Пусть его арестуют». «В тюремной камере он никого не убьет». «А если они уже мертвы?» Он отмахнулся от этой мысли, но она упорно возвращалась. Тогда я жизнь положу, чтобы умерли и он, и Гейбрил. Нет, девушки живы, чтобы не сгореть. Не могли они погибнуть. Хозяин гостиницы мотал головой. Я, чтобы я обвинил купца перед защитниками, да они даже проверять его игральные кости не станут. А вот ему стоит слово сказать, и меня закуют в цепи отправить углублять каналы в пальцах дракона». «Этот седобородый может меня на части изрубить, а защитники подтвердят, что я этого заслужил. Может, он скоро сам отсюда уберется. Но если его улечу я, тогда вы призовете стражу или защитников, или кого там еще?» — спросил Мэтт, едва сдерживая гнев. «Ты не понимаешь», — покачал головой тот. «Ты простой чужеземец. А он, даже если не здешний, человек богатый, значительный». «Жди меня здесь», — сказал Мэтт Тому. «Чтобы мне это не стоило, я не позволю ему добраться до Игвейн». Мэтт зевнул и, поднимаясь со скрежетом, отодвинул стул. «Стой, парень!» — тихо, но очень настойчиво окликнул Мэтта Министрель. «Чтоб ты сгорел! Ты не соображаешь, куда лезешь?» Мэтт знаком попросил Тома остаться за столом и двинулся к Камару. До сих пор не находилось смельчака принять вызов. И пока мэт прислонив к столу свой шест, присаживался, Бородач с нескрываемым интересом разглядывал его. Присмотревшись к одежде мэта Комар гадко усмехнулся. «Решил сыграть на свои медики, фермер! Но я не люблю тратить время на...» Он осёкся, ибо мэт без стеснения зевая, выложил на стол золотую андоррскую крону. «А ты неразговорчив, фермер!» И хотя твои манеры оставляют желать лучшего, золото говорит само за себя. А чтобы им обладать, хороших манер не нужно. Комар потряс в руке кожаный стаканчик и выбросил Кости. Не успели они остановиться, а он уже усмехался. Кости замерли, показав три короны и две розы. — Тебе не перебить такого, фермер! «А может, у тебя под тряпьем припрятано еще золотишко, которое тебе не терпится проиграть?» «Откуда оно у тебя? хозяин своего ограбил!» Комар вновь потянулся к костям, но Мэтт опередил его и сгреб кубики. Кинув на Мэтт озлобленный взгляд, комар все же позволил ему взять стаканчик. «Если у обоих выпадут травные по силе комбинации, то им придется бросать кости снова» пока один из них не победит. Потряхивая кости, мэт улыбался. Нельзя было давать комару шанса подменить кости. Если кости выпадут одинаково, три или четыре раза подряд, причем каждый раз точь-в-точь точь повторяя сочетание, то даже пресловутые защитники вынуждены будут обратить на это внимание. Все свидетели в общем зале могли бы тогда подтвердить слова Мэтта. И мэт бросил кости. Покатились они как-то странно, он почувствовал нечто, какое-то смещение. Мэтту казалось, что на этот раз его удача перехлестнула все границы, что она повела себя дико, невероятно. Зал вокруг него словно перекрутило, переплело, кости будто дергали невидимые нити. Ему хотелось оглянуться на дверь, но он не отводил взгляда от костей. Наконец кости перестали вертеться. Пять корон. Глаза Камара чуть не вылезли из орбит. «Ты проиграл», — негромко сказал мэт «Но раз удача настолько сопутствовала ему, может, стоило ее чуток подтолкнуть?» Внутренний голос советовал мэту хорошенько обдумать свои действия, но он слишком устал, чтобы прислушиваться к советам. «Видимо, изменила тебя удача, Камар. А если ты причинил какое-то зло тем девушкам...» она и вовсе тебя покинула. «Да я даже не нашел!» начал Комар, потрясенно уставшись на кости. Затем вскинул голову. Он побледнел. «Откуда ты знаешь мое имя?» И так он их еще не нашел. «Удача, дорогуша. Только не оставь меня. Отправляйся, Комар, обратно в Кеймлин. Сообщи Гейбрилу, что не сумел их найти». Или скажи ему, что они уже мертвы. Придумай сам что угодно, только сегодня же вечером убирайся из тира. Увижу тебя еще раз, убью. — Кто ты такой? — неуверенно спросил рослый мужчина. «Кто — Кто? И через мгновение он вскочил на ноги, уже обнажив меч. Матт толкнул на него, переворачивая стол, и схватился за посох. Он забыл, что комар весьма нехилого сложения и роста. Бородач отбросил стол обратно на Мэтта. Еле успев подхватить посох, мэт упал на спину, а Камар отпихнул стол и кинулся на Мэтта. Чтобы отразить натиск, мэт согнутыми ногами с силой уперся Камару в живот и неловко взмахнул посохом, едва отбив меч в сторону. Но удар меча был столь силен, что оружие мэта вырвалось из руки, и мэт едва успел схватить Камара за запястье, задержав клинок его меча, на расстоянии ладони от своего лица. Зарычав от натуги, мы резко распрямил ноги, перекатываясь на лопатки и изо всех сил отталкивая противника. Глаза у Камара распахнулись от удивления, когда он перелетел через метр и грохнулся спиной на стол. Мэт уже шарил в поисках своего шеста, но когда он его схватил, Камар не двигался. Высокий мужчина лежал, разбросав ноги поперек столешницы. Тело его свисало вниз, голова касалась пола. Сидевшие за столами посетители повскакали с мест и теперь, испуганно переглядываясь, столпились в самом дальнем углу. Комнату наполняли не возмущенные или восхищенные крики, чего ожидал мэт а глуховатый встревоженный шепот. Комар вполне дотянулся бы до своего меча, но здоровенный воин не шевелился. Он смотрел на Мэтта не мигая, а тот отбросил ногой меч и опустился возле него на колено. О, Свет, по-моему, я сломал ему хребет. — Я же сказал тебе, комар, убирайся отсюда. Удача от тебя отвернулась. — Дурак, — прошептал поверженный. — Думаешь, я единственный за ними охотился. Они не доживут до... Глаза его остановились на Мэтте. Рот приоткрылся, но комар ничего не сказал. И больше никогда уже ничего не скажет. «Желая своей волей вытянуть из мертвеца еще хоть что-то», Мэтт вглядывался в стекленеющие глаза врага. «Кто еще, чтобы им сгореть? Кто? Где их разыскать?» «Моя удача! Что мне сгореть? Куда подевалось мое везение?» Мэтт почувствовал, как хозяин гостиницы отчаянно дергает его за рукав. «Уходи!» Тебе надо уходить, пока не пришли защитники. А я им покажу его игральные кости. Скажу им так. Какой-то чужеземец, очень высокий, волосы рыжеватые, глаза серые. И все останутся целы. Этого человека я прошлой ночью видел во сне. Его в заправду то и не существует. И никто меня не опровергнет, потому что он здесь всех обобрал. Своими-то костями. Но ты должен уйти. Сейчас же. В общем зале царила напряженность. Мужчины старательно отворачивались от Мэтта. Он позволил оттащить себя от мертвеца и вытолкнуть на улицу. Том уже ждал под дождем. Министрель схватил спотыкающегося Мэтта за руку и поволок за собой. Капюшон болтался у Мэтта за спиной. Дождь лил ему на голову. пропитал волосы, стекал по лицу и за шиворот. Но он этого не замечал. Том постоянно оглядывался, шаря взглядом по улице за спиной Мэтта. «Ты что, уснул, парень?» «А в гостинице ты вовсе не выглядел сонным!» «Поторопись!» «Давай, парень!» «Защитники арестуют всех чужеземцев, которых обнаружат в двух кварталах от гостиницы, какие бы приметы не дал им хозяин!» «Это везение», — выговорил мэт «Я все понял. Игральные кости». Мне везет больше всего тогда, когда все случайно, когда все от случая зависит. Как в игре в кости. В картах удача помогает меньше. И совсем плохо выходит при игре в камни. Там все слишком сложно. А здесь главное — случай. И даже моя встреча с комаром Я ведь заходил не в каждую гостиницу. А в ту, где был он, мы зашли совершенно случайно. Том, я понял. «Чтобы найти игвейны всех остальных, я должен искать их без всякого плана». «О чем ты, мэт Они ведь уже мертвы, если он успел их убить». «Ну, тогда ты отомстил за них. А если они живы, значит, ты их спас. А теперь шагай же быстрее, проклятье Защитники медлить не станут, и они не столь обходительны, как гвардейцы-королевы». Мэтт высвободил руку и побрел сам нетвердым шагом, волоча за собой посох. Он случайно проговорился, что еще не нашел их, сообщил мэт А еще он сказал, что он охотился не в одиночку. Я ему верю, Том. Я в глаза ему смотрел. Он говорил правду. Но как мне нужно найти их, Том? А теперь вдобавок, я не знаю, кто еще их преследует, но я обязан разыскать их. Только не сегодня, парень. Прикрыв ладонью протяжный зевок, Том натянул на голову капюшон. Мне нужно отоспаться. Да и тебе тоже. Мокро. Это с волос капли стекают мне на лицо. У Мэтта туманилось сознание. Через мгновение он понял. Из-за недосыпа. И еще Мэтт понял, насколько он устал, если ему приходится напрягать все свои извилины, чтобы просто осознать свое состояние. — Будь по-твоему, Том, но как только расцветет, я продолжу поиски. Том кивнул и закашлялся, и они с мэтом под дождем вернулись в белый полумесяц. Солнце еще не встало, а мэт был уже на ногах. Они с Томом решили обыскать все гостиницы внутри городских стен. Мэт брел туда, куда его влекло настроение или очередной поворот улицы, а когда натыкался на гостиницу то, чтобы решить, входить ему туда или нет, подбрасывал монету. Так промелькнуло три дня и три ночи. И все три дня и три ночи дождь лил не переставая. Иногда грохотал гром. В другие часы дождь шел бесшумно. Но все дни, как из ведра. Том, мучимый кашлем, расхворался еще сильнее и вынужден был отказаться от игры на флейте и забавных рассказов. А арфу в такую погоду он из гостиницы выносить не хотел. Тем не менее, министрель участвовал в поисках, и люди были с ним по-прежнему славоохотливы. С тех пор, как мэт начал беспорядочно блуждать по городу, ему стало еще больше вести в игре. Но в гостиницах и тавернах он задерживался так ненадолго, что выигрыш его не составлял больше нескольких монет. Однако Том и Мэтт не сумели ничего разузнать. По городу ходили слухи, Слухи о войне с Илеаном, слухи о вторжении в Майен, слухи о нападении со стороны Андора, о том, что морской народ прекращает торговлю, об армиях Артура, ястребиное крыло, восставших из мертвых, слухи о пришествии дракона. Люди, с которыми играл мэт были настроены хмуро и угрюмо. Они словно выискивали самые страшные, самые мрачные слухи, веря в них лишь наполовину. Но даже шепотка не просочилось такого, который помог бы мэту и привел к Игвейн. Ни один из хозяев гостиницы не встречал женщин, обрисованных мэтом Еще юноша стал видеть дурные сны. Несомненно вызванные тревогой о судьбе девушек. Игвейн, и Илэйн. Но с ними какой-то мужчина с коротко стриженными белыми волосами. В камзоле точно у Камара с полосатыми рукавами буф. Он, посмеиваясь, плел вокруг девушек сеть. Порой вместо девушек беловолосый плел силки для марейн а иногда в руках у того мужчины появлялся меч, будто хрустальный, который, стоило тому прикоснуться к рукояти, начинал сверкать точно солнце. Случалось, этот меч держал в руке ранд Мэтт был уверен, Тяжелые сны одолевают его из-за того, что он не досыпает. Из-за того, что частенько забывает о еде, перехватывая, что придется. Когда случается, вспомните необходимости обеда или ужина. Но прекращать розыски он не собирался. «Я поставил на выигрыш», — говорил самому себе мэт «И намерен выиграть это пари, эту ставку. Пусть даже заплатить в этой игре придется жизнью».